Глава седьмая. О несчастной судьбе Антиоха царя Хомогены. О баланах, причинивших много бед жителям Мидии и Армении. Первое. Со времени вступления в царствование Веспасиана протекло уже четыре года. Тогда над царем и Антиохом и всем его домом стряслась тяжкая беда. Цезений Петт. Тогдашний правитель Сирии письмом донес императору, поправдили или из вражды к Антиоху не выяснено было тогда с точностью, что Антиох вместе с его сыном Епифаном помышляют об отпадении от римлян и в этих видах уже вступили в союз с парфянским царем. Необходимо поэтому напасть на них врасплох и не дать им времени на приготовление, ибо в противном случае они могут все римское царство вовлечь в гибельную войну. Не следует ему, Веспасиано, равнодушно отнестись к этому донесению, так как соседство обоих царей требует крайней предусмотрительности ввиду того, что главнейший город Камагена и лежит на Ефрате, так что парфяне при известном соглашении с Антиохом могли бы весьма легко перейти реку и найти у него убежище. Пет нашел веру и получил полномочия действовать по своему разумению. Он и не медлил. С шестым регионом, отдельными когортами и некоторыми конными отрядами он внезапно, когда Антиох ничего не подозревал, вторгнулся в Камагену. Его сопровождали цари Аристабул из Халкиды и Соэм из Эмесы. При своем вторжении они нигде не встречали никакого противодействия, так как никто из жителей и не думал о сопротивлении. Когда Антиох получил это неожиданное известие, Он не имел даже отдаленного намерения начать войну с римлянами, а решился покинуть свое царство в том положении, в каком оно находилось, и тайно бежать с женой и детьми, думая, этим путем очиститься в глазах римлян, отпавшего на него подозрения. Отойдя на 120 стадиев от города, он стал лагерем в открытом поле. Второе. Пет отрядил часть войска для занятия самосаты, что она и сделала, а с остальной частью двинулся сам против Антиоха. Но и тогда царь не дал себя склонить на какие-либо военные действия против римлян, а, оплакивая свою участь, отдался всецело на волю судьбы. Но его юным, опытным в военном деле и отличавшимся телесной силой сыновьям не было так легко покориться без боя. Епифан и Калиник взялись за оружие. В жарком сражении, длившемся целый день, они обнаружили блестящую личную храбрость и с наступлением вечера окончили битву без всякого урона. Но Антиох и после так благоприятно кончившегося для него сражения не считал безопасным для себя остаться. Он бежал с женой и дочерьми в Киликию. Этим он сам отнял мужество у своих собственных солдат. Последний, предполагая, что он отрекся от престола, Отпали от него и перешли на сторону римлян, не скрывая ни для кого своего упадка духа. Епифан и его свита должны были подумать о бегстве прежде, чем окончательно не лишились своих соратников. Только десять всадников перешли с ними Евфрат откуда они уже без всякой опасности следовали дальше и прибыли к парфянскому царю Вологезу, который принял их не с презрением, как беглецов, а со всеми почестями, как будто они находились еще в своем прежнем положении. Третье. Антиох, спасшийся в Тарс, в Киликии, был схвачен центурионом, посланным Петом, и связанный отправлен в Рим. и Веспосян, однако, не мог допустить, чтобы царя привели к нему в таком виде. Он предпочел лучше выказывать уважение к старой дружбе, чем пребывать в неумолимом гневе по поводу войны. А потому еще, когда тот находился в дороге, он приказал снять с него оковы и под предлогом отсрочки его поездки в Рим оставить его в Лакедимоне. Там он назначил ему значительные денежные доходы для того, чтобы он мог жить не только без нужды, но и по-царски. Епифан и его брат, опасавшиеся за судьбу своего отца, освободились тогда от тяжелых забот и душевных тревог. Вместе с тем они стали надеяться и на собственное примирение с императором, тем больше, что Вологез писал ему в их пользу. Им хотя и хорошо жилось у Вологеза, но они все-таки не хотели остаться навсегда вне пределов римского государства. Император выразил им полное благосклонность и уверения в том, что бояться им нечего. Тогда они отправились в Рим, куда вскоре прибыл также их отец из лакедемона. Там они остались и содержались в полном почете. Четвертое. О баланском народе я, как мне кажется, еще выше упомянул, как о скифском племени, живущем на берегах Танаиса и Меотийского озера. В то время они задумали предпринять хищнический набег на Мидию и еще более отдаленные страны, и по этому поводу завязали переговоры с гирканским царем, ибо последний господствует над проходом, который царь Александр сделал неприступным посредством железных ворот. И вот когда тот открыл им доступ, они многочисленными толпами напали на нечаявших никакой опасности медян, опустошили гостонаселенный, изобиловавший стадами край, не встречая нигде со стороны орабевшего населения никакого сопротивления. Царь страны Покор бежал в страхе в непроходимые пустыни, оставив все в их распоряжении. С трудом ему удалось выкупить у них за 100 талантов, попавших к ним в плен свою жену и наложниц, удовлетворяя свою разбойничью жадность, беспрепятственной даже без меча, они продолжали свой опустошительный набег до самой Армении. Царствовал здесь Чередат, который, хотя и выступил им навстречу и дал им сражение, но тут сам чуть не попал живым в плен. Аланин издали накинул на него аркан и утащил бы его с поля брани, если бы царю не удалось вовремя перерубить мечом веревку и таким образом спастись. Варвары же, расферепевшие еще больше от этой битвы, опустошили всю страну и с огромной массой пленников и добычей, награбленной им в обоих царствах, возвратились обратно на родину.